Пускай отшельник сам будет гуманистом. Пускай распускает нюни, но только у себя в берлоге. А я здесь. И опять два снаряда пронеслись над подвальным укрытием, врезались в кирпичную стену, развалили её в долю секунды. Подняли клубы пыли. Ждать, пока вся эта свора гончих приблизится, возьмёт его в кольцо? Чудовище не хотело. Но у него не было ничего с собой, абсолютно ничего. Пулемёт остался в клетушке смотрителя. Он, видимо, и сейчас валялся в ногах у Хенка. Вытащить из карманов приятеля туристка туристка парочку гранат. Чудовище не догадалось. Ты как оно могло догадаться? Нет, нечего оправдываться. Злость накатила волной, но не погасила расссудка, не лишила способности трезво оценивать ситуацию. Пара Одновременно тремя щупальцами чудовище ухватило три булыжника, припасённые кем-то в подвале. А может, и просто валявшихся там случайно. Булыжники были совсем лёгкими, небольшими, с голову туриста. Именно поэтому бросать их было не слишком удобно. Чудовище предпочитало что-то повесомее. Гибкими катапультами щупальца откинулись назад, но тут же выпрямились и опустились, и все три камня полетели в разные цели в одном мгновении, словно их бросил и три разных но сильных и метких бойца бросили по единой команде двое туристов с переломанными хребтами сразу свалились с машин как могли падать не живые существа даже не поражённые а только мёртвые или набитые миккиной куклы третий остался лежать на броне рука всё ещё сжимала поблёскивающую трубку тело покачивалось так движение машины но ни один из тех, кто держал снимающие штуковины, не пострадал. Чудовище било лишь по стрелкам. Теперь в нём не оставалось жалости. Уцелевшие туристы заволновались и засуетились. Они не бросились подбирать погибших, они устроили сутолку у люков, стремясь побыстрее попасть внутрь, под защиту брони. Машины почти остановились и поползли через башню входа. Чудовищно напрягло мышцы, вырвало из кирпичной кладки полуподвал два блока, цементированные и угловатые. Оно могло бы перебить, передавить суетливых силулюков. Хватило бы тех нескольких секунд, что были вызваны образовавшимся затором. Но оно поступило иначе. Обхватив каждый блок тремя щупальцами, поочерёдно оно швырнуло эти рукотворные глыбы в машину. Удары пришлись по башенкам. Грохот с отрез окрестности, будто некий исполин ударил в гигантское пустое ведро. Чудовище не знало, что ощущали при этом сидевшие внутри броневиков, но оно явственно видело, что стволы больше не стволы, что это искривленные и бесполезные железяки, от которых толку полный ноль. Можно было считать, что две машины выведены из строя. Правда, оставались еще две с той стороны. И целых семь с другой. Силы были явно неравные. Кольцо продолжало сжиматься. Сверху ударила пулеметная очередь. Чудовище успело спрятаться под прикрытие, но вечно сидеть под ним оно не могло. По-любому туристы подберутся вплотную и расстреляют его снарядами в упор. По лбу из пулеметов можно было терпеть. Пули застревали в плотной коже, но от снарядов кожа не защитит. Чудоище выглянуло и вовремя. В днище терохтелки, висевшей над подвалом, раскрылся люк, и из него вывалились два бочонка. Чудоище уже знало, что это такое, и поэтому оно не стало выжидать. Прыжок вверх был молниеносным. Чудоище подскочило на 12 м. Почти сразу же с боков и снизу просвестили снаряды, но ни один из них не попал в живую мишень. Прыжок был настолько молниеносным, и совершенно неожиданно, а стрельба из машин, судя по всему, велась вручную. Это и спасло. С бочонками чудовище встретилось в нынешней точке своего прыжка и тут же, пока эти небольшие резерварчики с горючей смесью не набрали ходу, облепило их щупальцами и швырнуло в уцелевшие две машины. Оно не видело результата по той простой причине, что от мощного толчка перевернулось в воздухе. Взрывной волной, разорвавшегося неподалёку снаряда, чудовище отбросило в сторону, и оно упало в 3 м от зияющего отверстия своего укрытия. Ещё два снаряда, но уже с другой стороны, пронеслись совсем близко, чуть ли не прогладив стремительными утюгами сырой и пористой кожи. И только почувствовав себя в относительной безопасности, добравшись до подвала, укрывшись под переборками, чудовище выставило наружу глаз все четыре проневека и те два что были искорёжены и два других целых стояли в море бушующего пламени из-за всех люков и боковых и верхних выпрыгивали туристы пытаясь спастись орали вопили стонали немногим из них удалось пройти стену огня кольцо разомкнулось Однако 7 машин с другой стороны увеличивали расстояние между собой и охватывали всё больше и больше пространства, одновременно надвигаясь на загнанную в капкан жертву. Похоже, сидявших внутри них туристов ничуть не смутило то, что произошло с их товарищем. А может быть, им просто не верилось, что живое и совершенно безоружное существо оказывает такое сопротивление, что с ним надо считаться всерьёз. Ещё два бачаёнка чудовище отбросило в самый последний момент, когда те практически коснулись земли. Оставалось не более полутора метров. И всё же, они мячиками отскочили, разлетелись, бесцельно заливая землю огнём и не причиняя никому вреда. Усилие было поистине титаническим. Всё тело чудовище свело судорогами, и оно даже вспомнило про отшельника, на мгновение вспомнил. Да только в ушах отголоском прозвучало расчитывай только на себя рассчитывай на себя чудуище упало на заросший мхом камень и принесло сбиться об него а стены а перекрытия всем телом чтобы хоть как-то усмирить судорогу и снять оцепенение со всех сторон слышались разрывы снарядов подвал то и дело засыпало обломками каменных и кирпичных стен щебнем песком заваливало пылью Чудующая почти потеряла слух, но она не собиралась сдаваться. Да и мышцы отпустило, удалось избавиться от внутренних окопов и судороги. И вовремя обнаглевшая тарахтел зависла на шестиметровой высоте. Створки люка снова распахнулись, на этот раз чудующая взлетела вверх ракеты. И оно не стало расшвыривать бочонки по сторонам. в прыжении с темудера, сложенных вместе щупальцев, оно подбросило в окастые подарки. Один проскочил мимо, ударился о днище и полетел под наклоном вниз. Зато другой залетел точно в дыру люка. Взрыв был мощным. Чудовище ничего не услышало, не увидела, не почувствовало. Оно просто как-то сразу вдруг оказалось на земле, прижатым к ней. Даже боли не было. лишь одно ощущение удара, и ему показалось, что вот сейчас обломки тарахтелки посыпятся ему на голову, что жидкое пламя поглотит его, сожжет живьем. Однако машина упала совсем в другом месте, заклинившие винты отнесли ее на полсотни метров правее. Горящие обломки рассыпались, один самый большой рухнул прямо на крайнюю колесную машину. Та еще проехала метров с двадцать, неся перед собой огненный вал. но потом остановилась, покачнулась, что-то ухнуло внутри нее самой. Броневиков оставалось ровно шесть. Да в небе болтались хищными неожиданными птицами еще две тарахтелки. Почему их снова было две? Чудовище не видело, откуда пришла подмога. Если это будет повторяться вновь и вновь, никаких сил не хватит, никакая выдержка не спасет. Положение было отчаянным. но в отчаянном положении надо было и действовать отчаянно. Во всяком случае, и теперь смерть грозила лишь с трех сторон, а не отовсюду. И чудовище решило больше не мешкать. Оно в два прыжка достигло Развалин, на секунду притаилось за ними и тут же отскочило в сторону, Развалины разнесло метким выстрелом орудия, так, как будто их и не было. Но это не имело никакого значения. Теперь расстояние было вполне приемлемым, до ближайшей машины сорок метров.